Глава 4. С трудом нагибаясь, Алексей стянул с себя потертые кожаные сапоги и, сняв потные портянки, без сил рухнул на жесткую кровать. Шевелиться не хотелось вообще никак, ломил от усталости все тело, работать приходилось по 12 часов с одним выходным в неделю, во время которого только удавалось хоть как-то высыпаться. Они с Иваном третий месяц работали грузчиками на грузовом железнодорожном терминале славного города Эльмиора. Прибыв на трудовозе в город, они разыскали Фрола, младшего брата-смотрителя, и, передав ему привет вместе с паролем, договорились с ним о жилье и работе, отдав ему за услуги 20 гульденов. Вот только Алексей себе даже представить не мог, как тяжело работать грузчиком на грузовом терминале, но и бросить это дело не мог. Ему необходимо было наладить устойчивые связи на железной дороге, тем самым получив доступ к передвижению в пределах империи в обход официальной регистрации, что, как показала практика, имело место быть, но далеко не для всех. Для этого иметь деньги было далеко недостаточно, необходимо было иметь связи и определенное уважение, заслужить которое было крайне непросто, чего они все это время и добивались. У них много что получилось, и связи наладить, и устроиться на работу, где активно осваивали местные инженерно-технические механизмы и приспособления, что было крайне познавательно, особенно с паровыми погрузчиками транспортерными лентами. Но, как говорится, все имеет свою цену. Расплачиваться приходилось ежедневной ломотой в мышцах и хронической усталостью, получая за свой нелегкий труд сущий мизер. В день им выплачивали по 50 центов, что, по местным представлениям, было не так уж и много. Вот так работы, они узнали реальную цену деньгам. Охота расшевыриваться купюрами направо и налево очень быстро испарилась. «Леха, это лютый писец, мы с тобой долго тут не проработаем, надо что-то другое искать», выдохнул Иван, без движения валяясь на соседней койке. Тяжко оглядев их обшарпанный кубрик размером в пять квадратных метров, который они снимали прямо на самом грузовом терминале, где из старого Пакгауза, расположенного на отшибе станции, сварганили на скорую руку бараки для работников, где они и проживали вот уже третий месяц. Они, поселяясь в этот клоповник, думали, будет куда хуже, но нет, вполне себе жилось спокойно, хотя пьяные ругани драки случались временами, но местные обыватели быстро утихомиривали буянов. «Пока деваться некуда, у нас документов нет, а без них мы только такую работу и сможем получать. Тут, по крайней мере, все честь по чести, отработал, получи причитающийся», – отозвался спустя минуту уставший Алексей, пребывая в блаженном состоянии ничего не делания после тяжелой работы на транспортерной ленте по разгрузке каменного угля. «Хотя, конечно, да, задерживаться здесь уж точно не стоит, пупы надорвем. свалим как только в наших руках окажется карта железнодорожного сообщения империи». Вообще-то странно как-то, карта этих нигде нет, словно это военная тайна, но ведь железную дорогу в сейф -то не спрячешь, как-то понимать не знаю. Вот, блин, совсем из головы вылетело, поворочившись, буркнул напарник. Я точно знаю, где карта есть, я ее краем глаза увидел. «Где?» — резко подорвавшись с койки, воскликнул Алексей, вперив напарника пристальный взгляд. Нас сегодня с самого утра отрядили перетаскивать мебель на втором этаже центрального административного здания железной дороги. Тяжеленная мебель из натурального дерева, между прочим. Так вот, там планируют ремонт делать, в том числе и в кабинете под номером 12. Помещение довольно большое, и вот там на всю стену находится карта, тщательно прикрываемая тяжелой занавесью. Так бы я и не заметил ничего, но на этот раз из-за открытого окна и высокой ветренности края занавеси задрались и я увидел самый край карты Империи и железнодорожного сообщения. Кстати, там в этом же кабинете есть довольно внушительный сейф, и в нем хранятся документы с графиками передвижения поездов. Завтра, как сказал бригадир, мы его будем переносить на третий этаж и очень, может быть, демонтируем даже карту. Ты смотри там поосторожнее, а то, не дай бог, примут тебя за шпиона и тогда... «Ну, ты и сам себе представляешь, каковы будут последствия вообще. Это может быть проверкой на вшивость. Лично я уже ничему не удивляюсь», — предупредил Алексей и, тяжело поднявшись, переоделся в костюм. И, подхватив фетровый котелок, взглянул на себя в зеркало и, подкрутив отросшие усы, хотел было покинуть кубрик, но услышал за своей спиной насмешливый вопрос. «Не надоело ли тебе всякий раз после работы идти в библиотеку или, может, ты к Мартини-библиотекаршей колени подбиваешь?» «Я не к линии подбиваю, изучаю методы и правила местного флирта, и только. Если мы не освоим местный этикет хотя бы на бытовом уровне, то будет очень нехорошо. Он даже тут, почти что на самом социальном дне, весьма развит. А что уж говорить о среди аристократов, с которой нам с тобой предстоит соприкоснуться в скором времени?» Буркнул Алексей, надел на голову котелок и вышел из кубрика. Покинув бывший пакгаус, превращенный в ночлежку для рабочих, Алексей прошел на другой конец салисарных мастерских, и, обойдя их, вышел через замаскированную кустами дыру в заборе, через которую некоторые обыватели ночлежки выходили в город, минуя КПП и досмотр. Мышцы все еще побаливали, но эта боль уже не шла ни в какое сравнение с той болью и ломотой во всех частях тела, которая была в начале их работы на грузовом терминале. Он умудрился за большим паровым двигателем, обеспечивающим работу ленточного конвейера, сколотить из подручных материалов маленькую русскую баню благодаря чему в конце рабочего дня хорошо парился с банным веником и, как результат, после 12 часов тяжелой работы мог себе позволить выходить в город и идти в платную библиотеку, которую случайно обнаружил во время одного из своих выходов в город. Добравшись до библиотеки, Алексей вошел внутрь, оплатив посещение вместе с залогом за книги, прошел к выдаче и не увидел Мартины, с которой он наладил вполне дружеские отношения. Вместо нее сидела хмурая пожилая женщина, которой раньше ему видеть в библиотеке не доводилось. «Добрый вечер!» Подойдя к пункту выдачи, поздоровался он, протягивая женщине жетон с номером, по которому ему должны были выдать заказанные в прошлый раз книги по механике, силовым паровым машинам, а также по истории империи и книгу по общей истории. Если по механике и прочим инженерным дисциплинам взять книги было просто – то с историей дело обстояло не столь радужно, ему пришлось ждать их поступления чуть более двух недель. Ничего не ответив, женщина взяла жетон и, достав с полки несколько книг, поставила их перед Алексеем. Оглядев корешки убедившись в том, что это те самые книги, которые он и заказывал, поблагодарил женщину и неспешно покинул библиотеку. Пройдя метров двести, он заприметил две тени, следующие за ним. Если бы не его привычка контролировать окружающее пространство, вызванное ощущением себя на вражеской территории, то не обратил бы внимания на тени. Тени, придерживаясь определенной дистанции, следили за ним, что Алексею сразу не понравилось, хотя он насторожился еще в самой библиотеке, когда не увидел там Мартины. Пройдя еще метров триста, он, изображая из себя беспечного обывателя, вышел на перекресток и пошел совсем в другую сторону. Возвращаться в рабочие бараки прямо сейчас не следовало, благо завтрашний день был его законным выходным. Он постепенно удалялся от железнодорожного грузового терминала, пока не предпринимая никаких попыток оторваться от хвоста, но и слежка не исчезала, четко следуя за ним на одном расстоянии. Он не знал, бандиты ли это местные, или полиция заинтересовалась его персоной, но между ними разницы особой не видел, хотя с полицией ему связываться не хотелось куда как больше. Добравшись до темного закутка, который заприметил во время одной из своих прогулок, он исчез из поля зрения преследователей. Замерев, Алексей стал внимательно наблюдать за реакцией преследователей, и она не заставила себя ждать. Двое рванулись и, выбежав на освещенное место, стали озираться по сторонам. Но не увидев объект преследования, всерьез заволновались. Посовещавшись, один из них скорым шагом пошел дальше по довольно узкому проулку, а другой стал возвращаться обратно, внимательно осматривая стены. Мгновенно сообразив, что так просто не разойтись, он с тяжелым вздохом выхватил офицерский револьвер, и когда преследователь сунулся в темную подворотню, рукояткой в полсилы ударил по затылку, и, неизвестно не издав из звука, сломанной куклой рухнул на каменную брусчатку. Подсвечивая себе миниатюрным фонариком, работающим от солнечной батареи, Алексей убедился, что его преследователь жив, но находится в отключке, и, связав ноги руки, обыскал его карманы. Первым делом он вытащил компактный револьвер для скрытого ношения и портмоне, где было некоторое количество денег и какой-то жетон. Внимательно приглядевшись, Алексей сквозь зубы выругался. Это был полицейский жетон, вернее, жетон лейтенанта тайной полиции. Подумав несколько мгновений, он, сунув себе в карман портмоне с револьвером и связав руки-ноги, схватил за шиворот полицейского и, взвалив его на плечо, потащил в пустующий склад с обвалившейся крышей, которую до сих пор так и не удосужились залатать. Оказавшись внутри, он сбросил пленника на кучу ветхого тряпья и на скорую руку, организовав небольшой костер, положил в огонь стальной крюк и, прикрыв свое лицо черной маской, стал ожидать, когда сотрудник тайной полиции придет в себя. Можно было бы его здесь и оставить, а самому уйти, но он должен был понять, где, как и на чем прокололся, и учесть это на будущее. Очнулся лейтенант минут через десять и попытался освободиться от веревок, но не смог, и, замерев, стал озираться по сторонам. Алексей некоторое время наблюдал за ним, после чего подошел к костру и, присев возле него так, чтобы полицейский его видел, помолчав несколько мгновений, ледяным тоном задал вопрос. С каких пор скальпелем заинтересовалась тайная полиция? «Ты кто?» — хрипло проронил полицейский, стараясь рассмотреть того, кто с ним говорит. «Скальпель собственной персоной». «Не знаю такого», — буркнул офицер, осторожно пытаясь ослабить веревку на руках. Чувствовалось, он имел очень хорошую подготовку, и с ним следовало держать ухо востро. «В общем так, офицер, ты мне честно расскажешь, какого лешего за мной вы увязались, и я тебя оставляю в покое и с концами исчезаю». «А если нет, то не взыщи, нарежу на ремни». Еще более ледяным и ничего хорошего не обещающим голосом произнес Алексей, стараясь испугать своего пленника. Пытать как-то не очень хотелось. «Ничего я тебе не скажу, гальзианский шпион. Хоть что со мной делай?» «Скальпель не шпион, тем более гальзианский. Скальпель вор, пощипывающий некоторых взорвавшихся аристократиков, безнаказанно пьющих кровь у народа. Запомни это, Летеха. Скальпель честный вор». С усмешкой проговорил Алексей, используя ранее подготовленную легенду как раз для подобных случаев, и, похоже, это сработало. Сотрудник тайной полиции в задумчивости посмотрел на Алексея и с подозрением сам задал вопрос. Тогда зачем вору книги из списка, для допуска к которым требуется специальное разрешение? Это какие же, по механике, силовым машинам или истории? Недоуменно взирая на офицера полиции, поинтересовался Алексей, не понимая, что его пленник имеет в виду. «Причем здесь механика, силовые машины и история? Зачем ты атлас запретных земель запросил? Ведь знаешь, что за такое полагается год каторги на имперских рудниках». Взревел офицер и попытался вскочить, но Алексей среагировал мгновенно и ударом ноги свалил полицейского. Медленно наклонившись над ним, помахал перед его лицом раскаленным до красна стальным крюком и совершенно спокойным голосом произнес. «Ты идиот!» Ты с напарником меня с кем-то спутал, я понятия не имею о существовании каких-то там запретных земель. И уж тем более об Атласе, меня интересуют механика и паровые силовые машины, но ну и временами почитываю ради интереса труды по истории. Постояв в задумчивости некоторое время надлетехой, Алексей бросил на него его же собственный портмоне, а разряженный револьвер полетел следом, после чего негромко заявил. «Слушай сюда, легавый, я здесь не при делах, на меня пургу повесили, так что имею в виду, но если еще раз на моем пути встретишься, завалю сразу без всяких разговоров. За свои дела я отвечаю, но чужое на себя никогда не возьму». Развернувшись, он подхватил связку книг, покинул склад и направился дальше, понимая, что его сотрудники тайной полиции с кем-то определенно перепутали. «Вот только с этой минуты они будут искать некого скальпеля». Он шел и не заметил, как ему вслед смотрели две пары задумчивых глаз, которые видели всю историю, разыгравшуюся с офицером тайной полиции. «Слушай, а что такой скальпель?» На ухо задал один из них, продолжая наблюдать, как неизвестно исчезает за углом. «Понятия не имею, видимо, не местный. В нашем городе я ни одного вора с такой кликухой не знаю, но, видно, человек серьезный. Надо будет змею рассказать обо всем здесь случившемся. Расскажем непременно, Мы только что делать будем со связанным легавым». «Ничего, пусть и дальше валяется. Нам с политическим сыском не по пути вообще никак», – буркнул парень лет восемнадцати и жестом потребовал от напарника сваливать с заброшенного склада. Возвращаться они сюда более не собирались. Место с сегодняшнего дня становилось небезопасным. Завернув за угол, Алексей запутанным маршрутом вернулся к дыре в заборе и, еще раз проверив, нет ли за ним хвоста, неспешно вернулся в кубрик. Его напарника в комнате не было. И он, переодевшись, зажег керосиновый светильник и взялся за чтение. Уже далеко после полуночи, когда глаза начали побаливать от чтения, он хотел было лечь спать, когда услышал шорох. Кто-то осторожно хотел открыть дверь. Живо подорвавшись, Алексей выхватил револьвер и подошел к двери и замер. Дверь открылась и в кубрик, оглядываясь назад, вошел его напарник. — И что это так крадешься, как вор? — шептом поинтересовался он, опуская револьвер. Лех, валить надо, и как можно скорее, у нас времени мало. Когда ты ушёл, я поразмыслил маленько и решил рискнуть. И не прогадал. Пробрался в кабинет в административном здании, а там работают, что-то там рассчитывают, и сейф открыт. Подловил момент, когда инженеры выйдут, и в кабинет майнул. Успел в книжке графиков железнодорожного движения все страницы сфотографировать. А когда уже уходил, в соседнем кабинете заприметил большую политическую карту, а также отдельно карту империи и до кучи карт железных дорог». «Фотографировать уже времени не было, пришлось схватить и по-быстрому уносить ноги. У нас на все про все максимум пару часов есть, пока они не кинутся. Ближайший эшелон, везущий руду в город Буров, будет через сорок минут. На этом рудовозе уедем». «Круто!» — с восхищением выдохнул Алексей после паузы добавил. «Мне тоже удалось получить несколько книг по механике, паровым машинам и истории. Залог, конечно, жаль, да хрен с ним, знания важнее всего». Собираемся в темпе и валим с города, тут нам больше делать нечего. Быстро собрав свои немногочисленные вещи, они в рабочих комбинезонах окольными путями пришли на грузовой терминал и, встретив Фрола, отдали десять гульденов за информацию, кому передать привет в двух городах империи, но только не в Бурове. Попрощавшись с ним, дождались появления рудовоза и, погрузившись в пустой бункер для угля, поехали. До города Буров им предстояло ехать целых шесть дней. Основательно обустроившись для продолжительной дороги, они крепко уснули. А со следующего дня Алексей вплотную взялся за изучение карт, заодно с фотографиями графика передвижения железнодорожного транспорта империи, перенося данные в общую тетрадь. Дело постепенно двигалось, и к тому моменту, когда рудовоз прибыл на грузовой терминал города Буров, Они имели общее представление об империи Астара, но этого было мало, требовалось еще время, чтобы они освоились и не выглядели в этом новом для них мире белыми воронами. Насколько мне помнится, в одном из банков этого города находится анонимный счет, предназначенный для передачи внедренному агенту Республики Гальзы. Быть может, пойдем и заберем себе, ведь там без дела валяются целых полтора миллиона гульденов золотом? Задумчиво всматриваясь в приближающийся город, тихо задал вопрос его напарник. Ты что, с ума сошел? Выбрось эту глупую идею из головы немедленно, если, конечно, жить хочешь. Ты что думаешь, раз гальзианская разведка счет на территории своего противника открыла, так значит, и контролировать его не может? Как бы не так. Зуб даю. В этом банке их агентов более чем хватает. Мы с этими деньгами никуда не сможем уйти. Повторяю, забудь эту дурную мысль, как страшный сон, — сварливо проговорил Алексей и, задумчиво помолчав некоторое время, произнес. «Деньги, конечно, мы брать не будем, жить охота, а вот понаблюдать за банком – это да, непременно понаблюдаем и посмотрим, что это такое за финансовое учреждение, и все, что сможем, о них раскопаем. Это непременно пригодится, когда при встрече с задовой будем рассказывать предысторию гибели ее супруга, вернее, наш взгляд на нее. Ладно, убедил, хотя и жаба душит такие деньжища упускать, Ну да, жизнь куда дороже», – выдохнул Иван, продолжая смотреть на приближающийся город и, помолчав несколько мгновений, задал вопрос. «И что мы будем делать в Бурове?» «Как и прежде, задача наша не меняется. Вживаемся в этот мир, чтобы восприниматься окружающими более или менее гармонично», проворчал Алексей и, скосив свой взгляд в другую сторону железной дороги, на мгновение замер пораженный. В метрах в двухстах шла на довольно приличной скорости колонна грузовых автомобилей, а возглавлял ее самый настоящий броневик с пулеметной башней. «Вот так-так». Неожиданное явление. От изумления хлопая глазами, выпалил напарник. И, достав бинокль, внимательно всмотрелся в вереницу здоровенных грузовых автомобилей, среди которых катились несколько двухэтажных автобусов. Спустя пару минут он опустил бинокль и произнес. «На пару грузовики работают, видимо, в топку топливные пилеты подбрасывают. А вот броневик на солнечных батареях точно, вот только зачем он нужен, не совсем понятно». Значит, тут есть в этом прямая необходимость. А это значит, имеют место быть проблемы с безопасностью, что нам с тобой следует учесть. Вон, смотри, даже четыре истребителя на горизонте крутятся. Неспроста это все. Все-таки город Буров находится невдалеке от границы с республикой Гальза. Хотя, конечно, это, на мой сугубый взгляд, перебор. Но не военное же здесь положения, а в самом деле, хотя кто знает. А вдруг так оно и есть? С некоторым испугом задал вопрос Иван, ощущая внутреннее беспокойство. Военное положение-то более чем серьезно. Очень может быть, задумчиво проронил Алексей, обдумывая возможные последствия военного положения. Чем больше он размышлял, тем тревожнее ему становилось, особенно когда на горизонте появился оборонительный пояс с дотами, зотами, инженерно-техническими заграждениями и даже артиллерийскими крепостными батареями. Оборона города была поставлена на серьезном уровне. — Похоже, зря мы сюда подались, надзор здесь должен быть тотальным, а это для нас равносильно смерти, — нахмурившись пуще прежнего, произнес напарник и, посмотрев на Алексея, задал вопрос. — Что делать будем? — Едем дальше, не дергаемся. Сходить посреди оборонительного пояса самое настоящее безумие, — буркнул Алексей и жестом потребовал вернуться в укрытие и более не отсвечивать. Через полтора часа эшелон замедлил ход и спустя какое то время со страшным скрежетом остановился на грузовом терминале первое время ничего не происходило, а потом началась разгрузка руды грохот стоял неимоверный вездесущая пыль проникала через даже мельчайшие щели от чего пришлось из полотенец соорудить нечто похожее на респираторы так продолжалось до середины ночи после чего грохот прекратился и шеллон медленно тронулся и проехав чуть более часа остановился. Выждав какое-то время, Алексей высунул голову из танкера и огляделся по сторонам. Железнодорожный состав стоял в тупике на каком-то пустыре, где находился огромный паровой механизм для перемещения вагонов на другие рельсы. Никого в этом тупике не было, даже экипаж паровоза, оставив машину, куда-то ушел. Минут десять они напряженно вслушивались в ночную тишину – Но так и не услышав посторонних звуков, Алексей дал отмашку, подхватил рюкзак и большой баул, вместе с напарником покинул свое убежище и, соблюдая осторожность, направился к виднеющимся в нескольких сотнях метров холмам. «Да это же железная руда», — поделился своим мнением Иван, когда они подошли вплотную к ближайшему холму. «А значит, где-то тут поблизости должен быть сталилитейный завод, ведь не просто так судороду свозят». Пройдя вглубь залежи метров на 200, Алексеев забрался на самый высокий холм и взялся изучать окрестности, внимательно всматриваясь в бинокль. Иван оказался прав. В полукилометре находился довольно крупный металлургический завод с многочисленными кирпичными трубами и паровыми механизмами. С другой же стороны, в километрах семи начинался довольно крупный город, к тому же хорошо освещенный. Спустившись с холма и коротко посовещавшись, они неспешной походкой направились в город и спустя два часа оказались на его окраине. «Светает», — заметил Иван, рассматривая убогие и давно покосившиеся домишки, большинство из которых зияли пустующими глазницами окон. Дано и понятно, жить по соседству с металлургическим заводом, загрязняющим все вокруг, удовольствие еще то. Люди покидали столь неблагополучное место, где все было отравлено сталилитейным производством. — Ищем, где можно прибомбиться. Как я вижу, домов пустующих тут полно, по крайней мере, выбор у нас есть. Только жить здесь долго нельзя, слишком вредно для здоровья. Буркнул Алексей, ощущая першение в горле от пыли, витавшей в воздухе. Когда они подошли ближе к строениям, сразу бросилось в глаза то, что издали было не видно. Здания были припорошены толстым слоем кристаллической пыли и сажи. Жить в таких условиях было категорически нельзя. Оттого люди, бросив свои дома, уехали отсюда. «Экологическая катастрофа в чистом виде», – пропыхтел напарник, сплевывая попавшую на слизистую рта пыль. Не хотелось бы здесь надолго задерживаться. Ничего не ответив, Алексей пошел дальше, не останавливался, пока не прошел метров четыреста вглубь трущоб, и, оглядевшись, заприметила несколько в стороне возвышающуюся над округой покосившуюся пожарную каланчу. Она также была заброшена. Свернув на другую улицу, напарники прошли еще метров сто пятьдесят и оказались возле трухлявого деревянного забора. Отодвинув пару штакетин, они забрались во внутренний дворик и подошли к заколоченной массивной двери. Видать, давно плахи приколотили, трухлявые совсем. Оценивающе рассматривая дверь, проронил напарник и, чуть поднатужившись, сорвал два бруса и, отбросив в сторону, потянул дверь на себя. Дверь, пусть и не сразу, но открылась, заржавевшие петли не давали, но, повозившись немного, они, приоткрыв ее, вошли внутрь. Внутри было темно и практически не было пыли, хотя паутины имелось несметное количество, пришлось вернуться, взять один из брусков и смахивать паутину, чтобы подняться по винтовой лестнице. Несмотря на то, что лестница внешне казалась ветхой, на самом деле она была крепкой, и первоначальная настороженность сразу испарилась, как только это стало понятно, и они поднялись наверх. Оказавшись на верхней площадке, они остановились рядом с закрытой на деревянный засов дверью. Откинув засов, они вышли на смотровую площадку, возвышавшуюся над окружающими постройками, где-то метров на 15, и осмотрелись. Даже с первого взгляда было ясно, что весь этот район был покинут людьми, разве что в некоторых очагах все еще теплилась жизнь. Один из таких очагов был совсем рядом, в каких-то 300 метрах от наблюдательной вышки. Это была довольно большая автобаза, где стояли по крайней мере 50 огромных грузовиков и даже несколько пассажирских двухэтажных автобусов, причем, что характерно, бронированных. Внимательно приглядевшись, они поняли — там, на автобазе, царила суматоха. «Похоже, они эвакуируются отсюда», — сделал предположение Иван и многозначительно посмотрел на своего напарника. «Это наш шанс отсюда свалить не на своих двоих, а на неплохом транспорте», — Проговорил Алексей, махнув рукой, подхватил рюкзак с баулом и направился вниз, а за ним следом, осторожно ступая по ступенькам, пошел и напарник. Покинув башню, они прошли дальше по улице и оказались возле огромных распашных ворот большой автобазы и, постояв несколько мгновений, вошли внутрь. Мимо пробегавший парень, увидев их, резко остановился и, оглядев напарников, громко, практически срываясь на крик, задал вопрос. «Вы кто такие новенькие или на работу пришли устраиваться?» На работу хотим устроиться, моментально среагировав, отозвался Алексей, рассматривая царившую суету на автобазе. У нас только вакансии кочегаров есть. Если согласны, считай, что вас взяли с этой минуты на работу. Оплата стандартная. Один гульден в сутки плюс доплаты 10 центов за рейд. Но если случится налет, и мы отобьемся, полагается премия в 5 гульденов. Нас условия устраивают. Сделав шаг вперед, ответил Иван, краем глаза взглянув на напарника. «Когда живо в бронетранспортерах ранение под номером 2, он там за гаражным ангаром стоит. Скажите, мастер Алерт распорядился». Высказавшись, мастер с места бросился бежать, кому-то указывая жестами, что им делать. Переглянувшись друг с другом, они, проводив взглядом Алерта, обошли гаражный ангар и увидели два здоровенных грузовика, переделанных в бронетранспортеры. Они были огромны, как карьерные белазы, обвешаны броневыми плитами и имели четыре пулеметные башни и одну пушечную. Второй броневик ничем не отличался, разве что на нем не было установлено артиллерийское орудие. Ты что, война намечается? Удивленно рассматривая вооруженные махины, шептом поинтересовался Иван и, помолчав несколько мгновений, задал следующий вопрос. Интересно, куда хоть колонна-то пойдет? Нам, в сущности, без разницы, лишь бы освоиться, но на войну идти нам точно нет никакого резона. Тем более, это чужая войнушка. Сейчас, правда, у нас с тобой выбора нет, так что идем. Они подошли ко второму броневику и увидели мужчину средних лет в черной кожаной куртке и огромной кобурой на поясе, которая отдавала распоряжение шныряющим туда-сюда людям. Кто-то тащил ящики, другие катили бочки, а кто-то копался в силовой установке довольно необычной конструкции. Подойдя к этому человеку, Алексей кашинул, обращая на себя внимание, и не ошибся. Человек в черной кожанке обернулся и, хмуро оглядев напарников, неожиданно по-военному гаркнул. «Кто такие?» Нас мастер Аллер к вам направил кочегарами на второй бронетранспортер. Четко отрапортовал Алексей, в один момент ощутив, что именно так к этому человеку и следует обращаться. — Как звать вас? — Алексей и Вин. — Да, парни, кочегары нам требуются. Желающих поработать на машинах прикрытия мало, а в последнее время так и вообще не найти, так что вы очень кстати. Работали кочегарами на грузовиках? — Нет, но мы знакомы с паровыми машинами, такими как транспортерные ленты, прессы и силовые установки подъемников. Таким же четким голосом ответил Алексей, опасаясь, как бы их не отфутболили, ну и врать не хотелось тоже. «Тогда разберетесь быстро. Меня, кстати, называйте лейтенант Жилот. Живо внутрь броника идите и передайте старшему механику Алексу, пусть вам все покажет, как работать с пилетами и паровой топкой. Да поживее там осваивайтесь, где-то через час выезжаем, задерживаться в Бурове не стоит. Возможно, атака гальзейцев на город, и тогда мы тут все застрянем надолго». «Слишком напряженная обстановка на границе, того и гляди, самая настоящая война начнется, а не те стычки, которые происходят у нас тут с завидной регулярностью». Хмуро проронил лейтенант и, резко развернувшись, скорым шагом удалился, скрывшись за углом. «Ну что, пошли, что ли?» «Пошли, хотя, сдается, не зря мы сюда приперлись», – нехотя буркнул Иван, хотя и понимал безальтернативность найма кочегаром. Подойдя к броневику, они поднялись по приставной лестнице и забрались внутрь. Оглядевшись, Алексей громко задал вопрос. «Где мы можем найти старшего механика Алекса?» «Ну, я старший мастер, что вам от меня надо?» — отозвался хмурый тип, скручивающий какие-то трубы, идущие от трансмиссии. «Мы кочегары, нас послал к вам лейтенант Жилот. Он сказал, вы нам покажете, как обращаться с паровой топкой и топливными пилетами». «Ну, наконец-то, хоть кто-то нашелся. Я уж думал и не сыскать никого. Проходите, сейчас я освобожусь и покажу ваше рабочее место. Патрубок докручу и займусь вами. Вроде вы не тупы, как пробковое дерево. Вижу, справитесь». Улыбнувшись одними губами, проронил мастер и умолк. Минут через десять он, сделав свою работу, жестом позвал за собой напарников и, указав на двухэтажную койку, распорядился оставить личные вещи и следовать за ним дальше. Оказавшись в двигательном отсеке, старший мастер бегло описал, что здесь и как работает, после чего провел их дальше в отдельный отсек, где была паровая топка, питающая паром двигателя огромной бронемашины. Здесь же находились стеллажи с тяжелыми палетами. Каждый такой паллет весил под сотни килограммов, и вставлять его в топку требовалось каждые пять часов для поддержания определенного парового давления, отмеченного на манометре. «Если одну топливную пилету мы будем вставлять в котел один раз в пять часов, то что мы будем делать все это время?» В глубокой задумчивости поинтересовался Алексей. Его смущало, что за такую несложную работу хорошо платили, но желающих по каким-то причинам особо не находилось. «Помимо контроля давления, в ваши задачи входит участие в обороне. Пойдемте покажу ваши боевые посты». Напарники, хмуро переглянувшись, проследовали наверх, где старший механик молча указал на пулеметные башенки. Пройдя к указанному посту, Алексей уселся в удобное кресло, обшитое бычьей кожей, и осмотрелся. В общем-то, принцип был понятен, но были нюансы, которые требовали разъяснения и пояснения. Пулеметы были крупнокалиберными, раза так в два больше, чем в найденном на поляне Биплане, хотя принцип действия был практически таким же, но все же различия имелись довольно существенные. И как этой дурмашиной пользоваться, будьте добры, дайте вразумительное объяснение» потребовал Алексей, пытаясь разобраться в конструкции пулеметной башни. Ухмыльнувшись, старший механик в деталях объяснил, как перезаряжать ленту и включать привод башни, питающийся от общей системы воздушного давления, как и сам механизм огня, идущий от широкой педали в полу. Минут за десять под присмотром старшего механика они освоили систему управления, после чего, взглянув на часы, механик распорядился идти на свое рабочее место и запускать котел. Через полчаса автобаза снималась и уходила из города Буров навсегда. И куда мы путь держим, как бы невзначай поинтересовался Алексей, когда давление вышло на должный уровень. Так это в столицу мы выдвигаемся, там теперь будет наша транспортная контора. Хозяева расстарались, так они землю арендовали новую автобазу возвели. Так что не на пустое место едем. Главное, чтобы на налет гальзианских бандитов не нарваться, ответил на поставленный вопрос старший механик и еще раз проверив уровень давления, ушел. Через 15 минут они должны были выезжать первыми, выступая в качестве боевого охранения.